Глава 24. Вот, снова руки и рот графа распоясались, а я тут как бы млею. А должна, если не оттолкнуть, мы ведь для окружающих жениха и невесты изображаем: то как минимум не реагировать настолько податливо, не воспринимать его губы настолько сладкими, не чувствовать, как внизу живота все сворачивается в тугой узел. И сразу появляются мысли: Ну, и пусть, пусть он продолжит, не останавливается. Пусть наши отношения действительно станут близкими, но... Что дальше? Дойдем до свободных отношений? Станем прогрессивной парой? А потом? А потом он, граф, законный наследник, опекун своей племянницы. А я виконтесса с подмоченной репутацией, ведь эти самые прогрессивные пары не приветствуются в Умбрии. Впрочем, моя репутация и без того подмочится, когда мы с графом расстанемся. И в связи с этим... Хватит, отталкиваю Уильямсона. Достаточно. Вы переходите рамки приличия даже для жениха. Делаю шаг назад и мысленно ругаю себя. Не стоит доверять мужчине ни в коем случае, ни в нашем королевстве. Мне же потом придется переезжать в случае чего. Ладно, на удивление Оскар не спорит. Береги себя, Мэри. И Мэрлин обнимет моего имени. Хм, прямо идеальный представитель мужского пола. Я попробую. Сдержанно обещаю и буквально сбегаю. «Гвардейцы меня не останавливают, я беспрепятственно покидаю их». На улице дует свежий ветер, который прогоняет из моей головы мысли об Оскаре. По крайней мере, я тщательно убеждаю себя в этом. Глупо думать о графе всерьез. Он честно дал понять, что ему нужно от нашего союза, и от этого почему-то становится грустно. К счастью, квартал артефакторов буквально в паре минут ходьбы от участка гвардейцев, и я наконец-таки переключаюсь на насущные проблемы». Воровато оглядываюсь, заходя в дом единственного артефакта, с которым знакомы лично. К счастью, моей скромной наличности хватает на искомое, и я с покупкой отправляюсь домой. Теперь всего-то правильно установить артефакт, предварительно выдворив всех посторонних из дома. Надеюсь, градоначальник с Николсоном не караулит возле моей двери. Всегда считала себя малоинтересной для окружающих персон. Однако события последних дней меня в этом упорно разубеждают. Ох, нет, не домой мне надо. Сначала проведаю Мэрилин, резко сворачиваю к дому графа. «Здравствуйте». Дверь открывает его экономка. Мы виделись пару раз еще при Оливии, но имени женщины я не помню. Я от его сиятельства пришла проведать мэрлин и сказать, что дядя будет дома завтра. «Замечательно, я передам». Следует чопорный ответ, и дверь захлопывается, едва не стукнув меня по носу. «Да, милая женщина». Пормочу себе под нос. «Что ж, я попыталась». Ребенка этот Цербер не обидит и, надеюсь, больше не потеряет. А дальше я никто, чтобы требовать впустить в дом и лично проверять мэрлин Пусть уильямсон сенсан разбирается со своим штатом-прислуги. Дохожу до своих владений. У дома никого, как и внутри. Теперь активация. Она простая. Справится даже ребенок. Хотя я бы не давала подобные игрушки детям. Но цитата не моя, а артефактора. Убираю ненужное, раскрываю штору, чтобы свет падал под определенным углом. Правда, уже вечереет, но думаю ничего страшного, все получится. Доделываю нехитрые приготовления, становлюсь в центр комнаты, разворачиваю листок с текстом активации и зачитываю. 3, 2, 1. Раздается громкий хлопок. Из артефакта выстреливает белый луч и попадает прямо в меня. Падаю без чувств.